Потом я пустился в обратный путь, и вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтобы довести опасность до предела, так именно этого. Фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких-нибудь 14-15 ярдов свободного места, а кликнуть его я не мог». Начинающему нельзя кричать, как только он откроет рот, он погиб, все его внимание должно принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку, и на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и вдохновенными движениями моей машины и, соответственно, извещал фермера «Налево! Сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет!» фермер, Начал сворачивать. «Нет, — Нет-нет, направо, стой, не туда, налево, направо, налево, право, лево, право, стой, где стоишь, не то тебе крышка. Тут я как раз заехал под ветреной лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал, — Черт полосатый, что же ты, не видел, что ли, что я еду? видит Видеть-то я видел, только почем же я сдал в какую сторону вы едете? «Что это мог знать? Скажите, пожалуйста! Сами-то вы разве знали, куда едете? Что же я мог поделать?» Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже. Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезть на забор и издали смотреть, как я падаю. В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слыхал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку. Она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно. Только... Мне кажется, что он именно потому не может переехать собаку, что очень об этом старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немало. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться. Но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет, верно? рассчитать и отскочить не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что-нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной. Однако выучился даже и этому. — Теперь я еду, куда хочу.